нужно было объяснить мистеру Андервуду, который явно не питал особой страсти к миссис Андервуд, что Джерек будет намного счастливее с его супругой. Поэтому мистер Андервуд должен отпустить миссис Андервуд с Джереком, а сам может остаться здесь с Мауди Эмили, когда Мауди разливали чай, а миссис Андервуд стояла около камина, нервно теря в руках маленький кружевной платочек, и мистер Андервуд выглядывал сквозь пенсне, будто проверял, чтобы Мауди Эмили налила равные порции в каждую чашку, Джеррик сказал. Вы счастливы с мистером Андервудом, Мауди? "Да, сэр", пропищала она тоненьким голоском. "А вы счастливы с Мауди, Эмили?" Мистер Андервуд. Мистер Андервуд махнул рукой и пошевелил губами, должно быть, демонстрируя своё счастье. Превосходно, сказал Джеррик. Последовало молчание, ему протянули чашку с чаем. Как вы находите чай? Мистер Андервуд оживился, наблюдая, как Джеррик отпивает чай. Есть такие люди, которые страшатся чая, утверждая, что это возбуждающий напиток. Он печально улыбнулся. Но я боюсь, мы перестанем быть людьми, если у нас не останется наших маленьких грехов, а? Вам нравится мистер Карнелен? Очень приятный на вкус, сказал Джэрик. Кажется, я пил его раньше, но название было более длинное. Вы не помните, миссис Андервуд? Откуда я знаю, мистер Карнелен? Вспыхнула она, сверкая глазами на Джэрика. Лаб Э, что-то сказал Джэрик, су, что-то лапсан сучонг. Да, твой самый любимый чай, моя дорогая, китайский чай. Вот-вот, подтвердил Джэрик. Вы встречали мою жену раньше, мистер Карнальон, когда мы были детьми, ответила за него миссис Ундервуд. Я же объяснил тебе, Горольд, э, вам не давали чай? потому что вы были маленькие. Да, раздражённо ответила она. Дети? Ум Джеррика был занят другими вещами, но сейчас он заинтересовался. Дети? Вы собираетесь иметь детей, миссис Андервуд? К несчастью, мистер Андервуд прокашлялся, нас до сих пор э, не благословила. Что-нибудь не получается. Э, нет. Возможно, вы не умеете делать их прямым старомодным методом. Должен признаться, мне самому пришлось потратить много времени, чтобы разобраться в нем. Вы знаете, Джерик обернулся, чтобы убедиться, что миссис Ундервуд тоже включилась в беседу, надо было определить, что куда входит и так далее. «М-м-м», задохнулась миссис Ундервуд, «великие небеса!» Чашка с чаем прилипла к губам мистера Ундервуда. В первый раз, с тех пор, как он вошел в комнату, его глаза, казалось, ожили. Тело Джерика затряслось от смеха. Потребовались долгие исследования. Моя мать, Железная Орхидея, объяснила все, что знала, и в конце, когда мы собрали всю информацию, помогла мне получить массу практического опыта, так как всегда интересовалась новыми способами любви. Она рассказала, что хотя э, при моём зачатии и была использована настоящая сперма, в остальном старые методы не соблюдались. Как только она разобралась, что к чему, а это потребовало некоторых незначительных биологических изменений, она призналась мне, что редко так наслаждалась общепринятыми способами любви. Что с вами, миссис Сондервуд? Миссис Сондервуд. Сэр вечеканил мистер Ундер вот обращаясь к Джэрику с холодной брезгливостью вы клоунный готов допустить из жалости к вам что вы так же как и ваш казнённый братец поражены одним и тем же заболеванием мозга мой брат Джэрик хмырнул затем он подмигнул миссис Ундервуд о да мой брат миссис Ундервуд тяжело дыша Неожиданно опустилась прямо на ковёр в то время как Мауди с поджатыми губами и очень красным лицом издавала странные приглушённые звуки. Зачем вы пришли сюда? О, зачем вы пришли сюда, миссис Андервуд была в отчаянии. Я люблю вас.